Могли и дети надышаться каким-то ядовитым газом. Мы обсудили такую возможность. Военврач Таяма сказал, такая версия, естественно, принималась во внимание, поэтому военные вмешались в это дело. Однако если сейчас смотреть на вещи реально, это очень маловероятно. Вообще-то это засекреченная тема, и я особенно не могу об этом распространяться. То, что он нам рассказал, сводится примерно к следующему. Можно не сомневаться, что в армии под покровом секретности разрабатывается химическое оружие, отравляющие газы и что-то для бактериологической войны. Однако этим в основном занимаются спецподразделения, дислоцирующиеся на материке в Китае. В самой Японии такие работы не ведутся. Из-за скученности населения и малой территории это слишком опасно. Хранится в стране такое оружие или нет, я вам наверняка не скажу, но гарантирую, что, по крайней мере, сейчас в Яманасе его нет. То есть военврач утверждал, что в префектуре Яманаси запасов отравляющих газов и другого специального оружия не было? Да. Он четко это сказал. Нам ничего не оставалось, кроме как верить его словам. А он производил впечатление человека, которому верить можно. Далее мы пришли к выводу, что версия о том, что газ распылили американцы с Б-29, маловероятна. Если бы они разработали такое оружие и решили пустить его в ход, то выбрали бы для этого крупный город, чтобы получить максимальный эффект. А сбрасывать что-то с большой высоты на горный район, который от всего далеко... Что получилось? Какой результат? <смех> Никак не проверишь. Даже если предположить, что распылили газ слабой концентрации, ну какой смысл с военной точки зрения в отравляющем газе, от которого дети только на два часа потеряли сознание, и потом никаких последствий? Насколько мы понимаем, ядовитых газов, которые никак не влияют на человеческий организм, будь то газы, созданные искусственным путем, или воздух, в который отрава попала из природной среды, не бывает. Тем более, что в данном случае речь идет о детях, которые более чувствительны к таким воздействиям, нежели взрослые, и имеют более слабый иммунитет. Обязательно зафиксировали бы следы воздействия на глаза и слизистую оболочку. Возможность пищевого отравления можно исключить по той же причине. Таким образом, оставались только проблемы, связанные с психикой или мозговой деятельностью. Предположим, причины происшедшего с детьми имели отношение к психике. Тогда обнаружить какие-либо признаки в плане терапии и хирургии чрезвычайно трудно. Такие признаки неразличимы визуально и не могут быть выражены численными значениями. Нам, наконец, стало понятно, почему военные привлекли нас к этому делу. Мы беседовали со всеми ребятами, которые были на горе. И потеряли сознание. Поговорили с их классной руководительницей и работавшим в школе врачом. К нам присоединился военврач Таяма. Однако ничего нового эти беседы не дали. Лишь подтвердили то, что рассказал нам военврач. Дети о происшествии совершенно ничего не помнили. Видели высокое в небе что-то блестящее, вроде самолета. Потом поднялись на рисовую чашку и начали собирать в лесу грибы — И тут все оборвалось. Очнулись на земле, в окружении встревоженных учителей и полицейских. Чувствовали они себя неплохо. Ничего у них не болело. Настроение нормальное. Только в голове легкий туман. Ну, как утром, когда просыпаешься. И больше ничего. Все повторяли одно и то же, слово в слово. Закончив опрос детей, мы решили, что, скорее всего, имеем дело со случаем коллективного гипноза. Судя по симптомам, которые учительница и врач наблюдали у детей, пока те находились в обморочном состоянии, это вполне естественное предположение. Упорядоченное движение глазных яблок, некоторое замедление частоты дыхания и пульса, снижение температуры, провалы в памяти. В общих чертах симптомы совпадают. А то, что классная руководительница не потеряла сознание, можно объяснить тем, что нечто, устроившее сеанс коллективного гипноза на взрослого человека, по какой-то причине не повлияло. Определить, что представляет собой это нечто, мы были не в состоянии. Но вообще говоря, для коллективного гипноза необходимы две вещи. Во-первых, однородность той или иной группы людей, поставленных в рамки определенной ситуации, И второе — механизм, который приводит все в движение. Нужно, чтобы все члены группы практически одновременно испытали на себе действие этого спускового крючка. В данном случае его роль мог сыграть блеск, исходивший от того объекта, который ребята видели перед подъемом на гору и приняли за самолет. Зрение каждого из них зафиксировало его в одно и то же время. И через некоторое время начались обмороки. Ну, конечно, это не более чем предположение. Ясности в этом деле нет, но могло иметь место и такое, что послужило пусковым механизмом. Я сказал врачу Таями, что, возможно, это был коллективный гипноз, оговорившись, что это лишь гипотеза. Двое моих коллег в основном со мной согласились. То, с чем мы столкнулись... Ну, пусть и не напрямую, но было связано с темой наших исследований. — Звучит разумно, — подумав, заметил Таяма. — Хотя это не моя специальность, мне кажется, это наиболее вероятно. Непонятно одно. Что же сняло этот коллективный гипноз? — Ведь должен быть какой-то спусковой механизм с обратным знаком. Я признался, что не знаю ответа на этот вопрос. На этот счет можно лишь строить гипотезы. Полагаю, что по прошествии определенного времени автоматически включился механизм, прекративший действие гипноза. Я хочу сказать, что... В системе, поддерживающей в порядке наш организм, изначально заложен очень большой запас прочности, и даже если временно контроль над ней захватывает какая-то иная, чужая система, через какое-то время организм, скажем так, подает сигнал тревоги и срочно запускает программу, которая должна устранить чужеродные элементы, блокирующие изначальные защитные функции организма. В нашем случае воздействие гипноза. и депрограммировать их. Может быть, так?